x «Отряд Д. Чёртов улей». Авторы Лерая Ташира и Алекс Купин. Читает Артём Чугуев. Глава 1 «Брысь, кому сказал! Куда лезешь?» Свен махнул рукой и с ужасом попятился от огромной, примерно добрый флайер-твари, которая отдалённо напоминала очертаниями здоровенного кота. Вот только этот кон был весь утыкан длинными костяными шипами и покрыт броней, скорее всего, из хитина. Это тоже, кстати, Свен подметил. А как же хорошо все начиналось. Их боевая четверка размотала какую-то мелкую банду и уже собирала оружие и припасы. Как прискакал этот мяукающий зверюга. То ли кровь учуял, то ли нашумели изрядно. Уже было неважно. И вот это самая тварь сейчас пыталась вытащить отряд из здания, куда они доблестно отступили, отстреливаясь от наглого животного. Но давайте по порядку. Для начала следует рассказать, как их вообще сюда занесло. Буквально накануне отряд Д застрял в системе. А черт его знает, в какой системе. «Свалили блин от механоидов» называется. Не пауки сажали так там плесень угрозила покрыть. Шелест... Помнится с досады стукнул по подлокотнику капитанского кресла и выругался. Положение тогда спас умник. «Да погоди ты, разоряться!» Раздраженно буркнул он. «В этой системе есть врата!» «А вот это уже отличная новость. Остается всего ничего. Долететь на дохлом генераторе до врат. Сообщение передадим оттуда. Все врата имели связь между собой. Ну, а сами как-нибудь доковыляем до базы. Там и починимся». Шелест надеялся, что «Шторм» договорится, и братья не станут долго ошиваться на ней. «Не дотянем», — как бы в ответ на мысли капитана произнес умник. «Кувалда, сможете из трех генераторов собрать один рабочий?» «Плевать», — решил Шелест. «Потом отремонтируем остальные». «Думаю, это возможно». Через пять минут жуткого нервирующего ожидания ответил он. «Часа четыре дайте нам». «Долго». Время утекало буквально сквозь пальцы. «А если мы подключимся?» «Тогда сутки!» «Ха-ха-ха!» <заржал кувалда> – «Вы будете только мешаться!» Дала ж судьба в отряд остряка-самоучку. Но специалист он был великолепный. Впрочем, все трое были отменными механиками, что не мешало им показывать отличные результаты в битвах. Пока сёстры. Не надо спрашивать, почему три здоровых мужика сёстры. Шелест и сам их генетики не шарил. Ремонтировали генератор, он отпустил парня отдыхать, а сам остался на мостике, внимательно пялись во внешний экран. И вот знаете, любой из них сейчас бы дорого отдал, чтобы снова сидеть и пялиться в него. Так как то, что произошло дальше, совсем-совсем никому из них не нравится. Но тогда минуты тянулись черепашьей скоростью. Капитан пару раз успел придремать, пока бодрое гудение генератора не стряхнуло с него накатившую сонливость. Через пару минут Опер и Умник заняли свои места и команда наконец-то направилась к вратам. «Слушай, шеф», — спросил Умник, задумчиво смотря на внешний экран. «Они нас не распылят? Мы же не сможем связаться с вратами, чтобы идентифицироваться». «Нашел проблему», — отмахнулся тот. «Подадим световой сигнал на коде Федерации». «Сигнальные лазеры, надеюсь, работают?» Умник кивнул. Крейсер постепенно приближался к вратам. Подойдя на сто километров, передали сигнал, но ответа не получили. Странно. Шелест отдал приказ приближаться на малой скорости, повторяя сообщение каждые полминуты. Врата безмолвствовали. «Мне одному кажется», — спросил опер, — «что там нет никого». «Похоже на то», — согласился капитан. «Неважно. Нам не персонал нужен, а связь. Вперед!» Крейсер пристыковался к служебному шлюзу. Напелили скафандры и вошли внутрь. Да, здесь царило запустение. В первый раз они видели заброшенные врата. Обычно их взрывали. Что ж, к сообщению о вторжении прибавится еще информация о брошенных вратах. Умник сориентировался в плане помещений и решительно зашагал в центр связи. Остальные поспешили за ним. На всякий случай держа оружие наготове Отсутствие персонала явно было не просто так. Возможно, кто-то или что-то проник на врата и расправился с ним. Там, никого и не встретив по пути, отряд добрался до центра связи. Здесь ждал первый неприятный сюрприз. Оборудование было уничтожено. Черт, команду преследовала какая-то черная полоса неудач. И все началось с известия о прибытии братьев Вэй на базу отряда. Делать нечего, нужно было идти в центр управления и настраивать переход как можно ближе к базе. Хотя сейчас подошло бы любое направление. Лишь бы врата с той стороны были рабочими и с персоналом. Но и там ждало разочарование. А пульты управления вратами были разбиты. Это конец. С одним полурабочим генератором придется лететь на территории Федерации пару тысяч лет. А вот и все, братцы», — озвучил мысли остальных бард. «Рад был повоевать с вами». «Погоди ты умирать!» Сириус открыл боковую панель наиболее сохранившегося пульта и по пояс скрылся внутри. «Тут есть кое-что рабочее!» «Починить получится!» В шелесте загорелась надежда на возвращение. «Думаю, да, но не все. Максимум, включи врата на один переход!» «Сколько времени нужно?» «Время!» «Время уходило!» «Захватчики уже могли начать экспансию, пока отряд пытался вернуться домой!» «Сложно сказать!» Сириус вылез, задумчиво почесывая шлим. «Дня четыре. И, скорее всего, придется немного разобрать крейсер. Запчасти понадобятся. Корабль останется на ходу». «Конечно, на ходу». Сириус аж обиделся от такого вопроса. «Я же не идиот». «Действуйте!» Капитан выдал карт-бланш механикам. В следующие дни слились в один. Сестры ковырялись с ложной электроники. Остальные помогали изо всех сил, разбирая указанные механизмы на крейсере. Спали урывками, спеша закончить ремонт и побыстрее свалить отсюда. Дело двигалось довольно туго, но все же двигалось. Понадобилось в итоге ни хрена не четыре дня. Лишь на шестой день огромное кольцо врат налилось зеленоватой пленкой. Ох, как рано они тому радовались. Как говорил дед Шелеста, сидел бы на горшке и не гудел. Вот так и тут. Срочно погрузившись на корабль, опер поспешно пустил его на разгонную траекторию. «Шесть дней! Шесть чертовых дней!» Надеялись не опоздать сообщением. Крейсер разогнался и нырнул во ворота, совершая прыжок в гиперпространстве. А выскочили в итоге черт знает где. Нет, это был космос. Привычный космос, мать его. Координаты соответствуют тем, что вели перед прыжком. Но вот зрелище совсем непривычное. И совсем не знакомая орбитальная станция. Это когда успели её заменить, и главное, зачем тут такое старьё? Но выбора не было. Пришвартовались и вышли на мостик, ведущий в шлюз входа. А оттуда уже неслись люди со странными бластерами. Шелест ещё подумал, что такие лишь в музеях видел. Им же веков пятнадцать. Радостью нападающие не сияли, и, судя по крикам, собирались дать залп не в честь отряда, а их многострадальные отушки. Признаться на секунду, отряд растерялся. Он не кто вообще замер, бестолково пелись набежавшая в их сторону толпу. Опер негромко матерясь, пытался вытащить бластер из кобуры. А ему говорили: "Не хрен выпендриваться и таскать оружие за чехлёном". Местные приближались довольно быстро. Да и стрелять начали уже прицельнее. Один из них особо ретивы, даже умудрился оплавить переборку над головой Опера. "Ну-ка в стороны!" раздался позади трёх тупиц грозный голос а вслед за ними — гудение, набирающего импульс рельсатрона трона. «Брысь!» Шелест первым рухнул на сетчатый металлический пол. Умники и опер присоединились секунды позже, а над головами их уже гремело и сверкало. Воздух разрывали несущиеся на сверхзвуковой скорости куски металла. Тела нападавших разлетались мокрыми фонтанами крови. Конечности головы отлетали, как картонные понадобилось всего несколько выстрелов, чтобы очистить коридор от непрошенных местных. Один, правда, успел благоразумно отступить. Ну как благоразумно? Бросив одотопный пластыр, он со всех ног улепетывал куда-то вглубь этой древней станции. «Вы чего, придурки?» — спросил кувалда и опустил ручной рельсотрон. «Стрелять разучились!» «Да я это...» — начал оправдываться опер. «Запутался в кабре». Запутался он. Буркнул Шелест и поднял странное оружие нападавших. «Умник! Ты такое видел?» Шелест бросил антиквариат шестеглазому и с неудовольствием посмотрел за забрызганной кровью и мозгами коридор. Насвинячил знатно. Он посмотрел на синекожего гиганта. «Зато быстро и качественно!» — ухмыльнулся тот. «Пока вы жопу чесали, вас бы покрошили на лскуты даже такими пукалками!» «Не хами, остряк-самоучка!» — расхохотался умник. — Где храни корабль? А мы пока осмотримся. Закончив сапоригенами, а ничего, было первыми нападать, двинулись вглубь станции. Старые, очень старые. Никто из них таких даже в музее не видел. Но небольшая, а потому быстро нашли капитанскую рубку и с пристрастием допросили найденного там мужика. Он-то и рассказал им о том, что корабль тут имеется. Старый был, конечно, на ходу, но пока он далеко не улетит. Лепетал он еще что-то про то, что правительство это так не оставит. И что стронги это еще кто такие. Но отряд явно спутали с ними. Совсем обнаглели. «Кто такие стронги и кто такие «Нолды»?» Спокойно и неторопливо спрашивал опер у пленного, не забывая сильно, но аккуратно бить тому морду. «Почему то принял нас за них?» «Так это же...» В перерывах между ударами пытался оправдаться мужичок «Так да кто ж вы еще? Крутые ребята, броня и оружие. Только одни ну или урода-стронки, могли у кого-то из наших украсть. Кстати, с какого вы кластера? А то нам такое тут не поставляют. Ты кого уродом назвал?» опер беленился и коротким ударом вырубил местного хама. «Нет, вы слышали?» «Зря ты его вырубил». Шелест пнул слабо застанавшего языка. «Как теперь разобраться, где мы и что тут происходит? Какие к черту кластеры, с чего он взял, что ствол ему украли?» «Да сейчас он начухается!» Опер тоже пнул мученика. Тот упал вместе со столом, сказал плохое слово и открыл глаза. «О, я же говорил, еще ругается!» «Где мы?» Шелест присел на корточки возле валяющегося мужика. «У вас есть космические корабли?» «Вы на станции защиты внешнего контура». Пленник наконец-то сообразил, что лучше рассказать все, что требуется. «А корабль есть. Я могу рассказать, где он. Только там охрана». «Почему у вас все такое древнее?» Влез с вопросом умник, но под суровым взглядом шелеста быстро стушевался и отошел в сторону. «Я девру вру», — жался в комок мужичок. Нет, эти парни явно не Нолды и не Стронги, а значит, руководство проверку устроило им. Но зачем так жестоко? Сколько клонов положили, почем зря. Но зато сразу видно, станция себя охранять не способна, если вот такие вот явятся. А Стронги и у таких могут оружие-то упереть. Только не бейте. Видимо, не заслужили пока нового. Подумал он. Брешет, ох, брешет, падла. Снова вылез вперед умник и снял шлем. «Мутант!» — заорал плен и попытался сделать сальто из положения люжа. «Не ешь меня, прошу!» Слышь, лупоглазый, повернулся к умнику шелест. «Так ты мутант, что ли?» «Какой еще мутант?» Шестеглаза пнул орущего мужика. «Да не бери щиты! Не собираюсь я тебя есть!» «А кто ж ты, если не мутант? Квас, что ли? Так вы сюда, заразу, притащили, что ли?» «Какие квасы! Какие мутанты! Какая зараза!» Начал закипать умник. «Обычное самое!» Пленник хотел еще что-то добавить, но снова отключился. Видать, нервное напряжение сказалось. Отряд решил, что приводить его в чувство опять лишь время терять, а потому пора собираться. Привязав того, покрепче двинулись дальше. В коридоре остановились, и капитан обвелся их взглядом. «Жопа!» Глубокомысленно заметил шелест и активировал браслет. «Свен, Барт, тащите сюда свои задницы!» «А я?» — пискнул тонким голосом умник. ты ужасный мутант!» — <свят> заржал командир. «Вали на корабль! Ты, конечно, парень умный, но проблем с тобой будет больше, чем пользы!» Корабль и правда был. Так уже старые, как и все тут. Эти ребята, кажется, музей где-то ограбили. Есть, кстати, такие чудики. Любят все старинное. Ретро, как они говорят. Но вот вооружению этих самых ретров никто из них бы особо не доверял. И вот почему. Они это показали на примере, когда еще одна кучка бравых ребят выскочила команде на перерез. В этот раз никто не сплоховал. Даже Опер среагировал почти мгновенно и, выдернув свой бластер, точными выстрелами отправил пару наглых бойцов навстречу к их богам. Ну или куда там они попадают после смерти. Шелест методично, как в тире, расстреливал бежавшую к нему шушеру, не обращая внимания на попадание в свой экзоскелет. Один хрен его сложно было пробить этими пукалками. Решив, что крейсер от этой братии стоит охранять, на борт отправились четвером. Остальных оставили на стреме. Корабль был таким старым, что с управлением еле разобрались. Но так как выбора не было, вбили координаты, и корабль, плавно качнувшись, тронулся с места. Гипером, кстати, они владеют. И вот тут-то и началось самое интересное. Бортовый компьютер механическим голосом заявил, что координаты не соответствуют, и изменил маршрут самолично. Переключиться на ручное управление тогда не вышло. Под кораблем вдруг распахнулась черная сота, и отряд выкинула в атмосферу незнакомой планеты. Тут же корабль ощутимо тряхнула, замигали лампочки, компьютер заорал о повреждении. «Ласково же тут встречает, ничего не скажешь», — подумалось почти всем. Посадку мягкой назвать было нельзя, но хотя бы тонким слоем по земле не размазала и на том спасибо. К дымящемуся агрегату уже бежали люди. Эти без стволов, наоборот, подхватили под руки, потащили куда-то. Бормотали про лекаря, матерились, что тяжелая броня, про стронгов опять-таки, мол, совсем распоясались, что аж пора их прижать. Что это за стронги, что их тут все так не любят? Задумался Шелест. Надо бы это выяснить. Краем глаза успели заметить длинное строение, похожее на казармы. А в их людей. То ли военнопленных, то ли просто заключенных. Ну, с этим можно разобраться и чуть позже. А пока понять бы, куда же их занесло. Коппер успел шепнуть, что видел в обшивке здоровенную дыру. А значит, их точно подбили. Но нет, что за люди спрашиваются? Прилетели тут к ним в гости, они их убить пытаются. Тут еще и настроение гостеприимных хозяев изменилось. Один из них достал странный агрегат, похожий на плоскую коробку. Посмотрел на нее и тут же замахал руками, что-то объясняя. Отряду объяснять ничего не было нужно. И так было все понятно. Сейчас их всех попытаются нашинковать на ленты. Опять. Только вот хрен В руках банды головорезов были какие-то длинные плоские пластины, сужающиеся спереди в тонкие трубки. Снизу, видимо, для удобства, торчали две рукоятки. Блин, что это за хрень такая? Пока Шелест пытался сообразить, кому бить морды, нападающие приставили свои пластинки одним концом к плечам и куда-то нажали. Бах! Бах! Бах! Ого, так это оружие, что ли? Из трубок вырвался небольшой огонь. Грохот стоял несусветный, а по их экзоскелетам забарабанили мелкие металлические куски, вышибая искры. «Они идиоты, что ли?» — риторически спросил Свен и ринулся прямо в гусь врагов, щедро раздавая закованный металл рукой тумаки. «Чё ждём? Нового года!» Остальные присоединились к веселью. Мощные удары отрядовцев пробивали головы, как гнилые орехи, откидывали тела назад, как тряпичные куклы. Но головорезы не отступали, пытаясь пробить их на с маниакальным упорством. Правда, безуспешно. На вихтопых умеюшках, видимо, не возникала даже тень мысли об отступлении. Бойцы в экзоскелетах работали как заводные. Бандиты разлетались, украшая своими изломанными телами все вокруг. Кровь фонтанчиками вылетала из разъявленных в боевых гримасах ртов. Мозги бурой, кажется, плескались на стены бараков. В какой-то момент на опере из ниоткуда, будто черт из табакерки, выскочил мужик и тут же рухнулся сломанной шеей. «Слышь, шеф, что они резвые-то такие?» Начал оперы и тут же получил куском трубы в забрало. Причём прилетела-то сама. «Потом разбираться будем, что тут происходит!» Откликнулся капитан, продолжая мясорубку. Внезапно Шелест понял, что сражаться больше не с кем. Поле боя покрывали избитые трупы нападавших, повсюду валялись их слабенькое оружие. «Зря всех завалили!» — посетовал Барт. Да просить бы не мешало их. Не всех. Не согласился с ним чащивший за ногу дергающегося мужика Свен. Этот еще трепыхается Тащи его сюда. Скомандовал шелест, расчищая место. Ну и кто вы такие? И чего вообще решили на нас напасть? Ну так это... Мужик бандитской наружности заикался, нервно озираясь на кучу трупов. Вы, вы же того, вы, вы внешний корабль... Теснули. Ну, и они приказали вас того. — У кого? — У внешников. — повторил тот. — Так, теперь давай по порядку. Мы сейчас где? И ты сам кто? Шелест прищурился, недобро глядя на мужика. — Я-то шнырь. Тут же откликнулся он. — Муры мы. С -с Собираем народ для органов. Договорить он не успел, получив тычок в зубы от опера. Вот же паскуды. Тихо ты. Убьешь и опять ничего не узнаем. Отдернул того Свен, уводя в сторону. Моры, значит. А органы этим внешникам зачем? Приведя мужика в чувство, продолжил расспросы Шелест. Ну, так-то ты знаемое дело. Где лекарств? В Стиксе-то не страшно. Новый отрастут. Усмехнулся тот, трогая пошатывающиеся зубы языком. Где? Ну, в Стиксе. «Вы чего, свежаки, что ли?» — Шнэри выпочил глаза. «Откуда тогда пушки да, да броня, как у нолдов? Или вы из стронков?» «Опять эти нолды да стронги Пора бы выяснить, кто они такие», — решил Шелест. «У вас же тогда того. Крестить надо!» — начал присчитать мужик. «Чего? Крестить? Не, не надо нас крестить. Мы это, атеисты, о!» отозвался, услышавший последнюю фразу опер. «Да нет, не так», — замахал руками Шнэр. «Короче, слушайте. Начну сначала. Глядишь, зачтется с Тиксом помощь вам, и не подохну я. Хотя...» — протянул он задумчиво, но договорить ему не дали. «Ты смотри лучше, чтобы нами зачлось, а то точно подохнешь», — мрачно пообещал Свен.